Глава 10. Новое убежище. Капитан Дэвид Чип вышел из своего соломенного убежища с пистолетом в руках. Ему казалось, что люди все чаще смотрят на него так, будто что-то замышляют. Он мог утерять доверие. В конце концов, это его корабль, разбился о скалы. Это он отвечает за всю команду. Это у него осталось всего три небольшие спасательные лодки. Такая флотилия не выдержит сколь-нибудь долгого путешествия. Да и места всем не хватит. Можно, конечно, попытаться построить какое-то подобие корабля, но на это уйдут месяцы, а люди измождены. Похоже, капитан Чип и его команда застряли на этом проклятом острове. Зима близко, еды нет. Они обречены. Чип чувствовал, что сейчас как никогда важно сплотить команду вокруг себя. Много позже, в 1945 году, ученые исследовали важность единства в экстремальных ситуациях. В ходе одного из самых всесторонних современных исследований человеческих решений, известного как Миннесотский эксперимент по голоданию, удалось оценить влияние голода на группу людей. На протяжении полугода 36 мужчин, Холостые, здоровые, доказавшие свою уживчивость пацифисты, сократили потребление калорий наполовину. Мужчины лишились сил и выносливости, потеряв примерно четверть веса тела каждой, и сделались раздражительными, угрюмыми и неспособными сосредоточиться. Многие добровольцы надеялись, что в результате самоотречения они, подобно буддийским монахам, достигнут просветления – Однако голод обнажил другую их сущность. Люди стали более жестокими, начали воровать и драться за еду. «Скольким людям я причинил боль своим безразличием, ворчливостью, извращенной одержимостью едой!» писал один испытуемый. Другой кричал «Я хочу покончить с собой!» Позднее он обратился к одному из ученых и сказал «Я хочу убить тебя!» Этот человек также фантазировал о каннибализме, и его пришлось исключить из эксперимента. При подведении итогов исследования отмечалось, что добровольцев шокировало, насколько тонкой оказалась их внешняя оболочка морали и приличий. Потерпевшие кораблекрушения были истощены еще во время плавания, и калорий получали гораздо меньше, чем участники эксперимента. А страданий на их долю выпало куда больше». Даже погода, казалось, хотела их убить. Чип еле ковылял, однако изо всех сил старался удержать власть. Через чур гордый, капитан ненавидел советоваться с другими офицерами. А времени терять было нельзя. Он принялся разрабатывать план по созданию в этой глуши заставы. Пусть они здесь застряли, но они посеют семена цивилизации, семена Британской империи здесь. Дабы избежать распущенности духа, порождающий гобовскую войну всех против всех, необходимо установить жесткие правила и добиться беспрекословного подчинения командиру. Чип собрал изможденных моряков и повторно зачитал военный кодекс, напомнив, что его статьи сохраняют действие и на суше, в особенности те, что под страхом смерти запрещали любые мятежные сборища, тайные происки, замыслы. Необходимо сплотиться. Каждый должен выполнять поставленные перед ним задачи. Каждый остается частью деревянного мира. Капитан отдал приказ спасти имущество из обломков вейджера, пока корабль не затонул окончательно. Первой моей заботой было добыть большое количество оружия, боеприпасов и провизии», — писал он в рапорте. Для этой опасной миссии Чип выбрал артиллериста Джона Балкли, хотя и считал его конфликтным. Балкли за словом в карман не лез, и всегда все знал лучше всех. Казалось, после крушения артиллерист совсем распоясался. Он построил собственное убежище и переманил на свою сторону немало людей. Но Чип выбрал Балкли не наказание ради. Тот был настоящим трудягой и умел заражать своим энтузиазмом других. Лучшего командира для спасательной команды не найти. Чип послал с ним гардемарина Джона Байрона верно служившего ему в плавании и помогавшего спастись с тонущего корабля. На глазах у Чипа Балкли, Байрон и небольшая группа насильственно завербованных вышли в море. Волны бились о борта их утлой латчонки. Пришвартовавшись к Вейджеру, люди с трудом скарабкались на то, что прежде было кораблем. В затопленных трюмах плавали трупы, доски прогнили, одно неверное движение — и незадачливый моряк соскользнет в воду. Трудности, с которыми нам пришлось столкнуться во время этих посещений места крушения, трудно описать словами, — писал Байрон. Среди обломков нашлась и кое-какая добыча. «Нашел несколько бочонков с вином и бренди», — взволнованно отметил Балкли. Добравшись до капитанской кладовой, он взломал дверь. «Достал несколько бочонков с ромом и вином и доставил их на берег». Вскоре Чип отправил подмогу. «По приказу капитана мы работали на месте крушения каждый день, за исключением случаев, когда нам не позволяла погода», писал Гардемарин Кэмпбелл. «Задействовали все три лодки». Чип знал, что нужно спасти как можно больше, пока корабль полностью не уйдет под воду. Люди попытались проникнуть глубже внутрь корпуса. Отовсюду сочилась вода, когда они, словно прогрызавшие корпус скоробельные черви, исследовали полузатопленные трюмы. На то, чтобы спасти 10 бочонков муки, бочонок гороха, несколько бочонков говядины и свинины, ларь овсянки и еще несколько бочонков бренди и вина, ушло множество часов. Моряки также смогли забрать парусину, столярные инструменты и гвозди, которые, как отметил Кэмпбелл, в нашей ситуации оказали неоценимую помощь подняли несколько ящиков с восковыми свечами, тюки ткани, чулки, туфли и несколько пар часов. Тем временем корпус, как выразился Балкли, разрывался, и экспедиции становились все рискованнее. Пришлось разработать новую стратегию. К длинным деревянным палкам прикрепили крюки, и, перегнувшись через планшет, пытались выловить что-то вслепую. Чип поставил палатку возле своего обитальща. В ней хранилась вся провизия. Посторонним в палатку доступ был запрещен. Как и при командовании Вейджером, для обеспечения исполнения приказов капитан полагался на строгую иерархию. Но в постоянной угрозе мятежа он в первую очередь доверял внутреннему кругу союзников, в структуре внутри структуры, в которую входили лейтенант морской пехоты Гамильтон, хирург Эллиот и казначей Харви. Боеприпасы и оружие Чип также спрятал в палатке. Капитан всегда носил пистолет, что дозволил также только Гамильтону, Эвиоту и Харви. Блистая оружием, они встречали подходившие к берегу лодки, удостоверяясь, что все в установленном порядке перенесено в палатку и зарегистрировано в грозбухах казначея. Никакого воровства. Еще одна запретительная статья Военного кодекса. Чип обнаружил, что временами Балкли возмущался правилами и предписаниями. В лунные ночи артиллерист вместе с друзьями пытался продолжить спасение имущества, но Чип запретил подобное воле. В дневнике Балкли жаловался на Чипа и его ближайшее окружение. «Они так боялись мелких хищений, что запретили лодкам выходить и работать по ночам. Тем самым мы упустили несколько возможностей достать провизию и другие полезные вещи, в которых у нас вскоре возникнет острая нужда. Несмотря на растущую напряженность, жизнь людей приобрела хоть какой-то смысл и вновь подчинялась правилам. Чип бережливо, с самой рачительной экономией, распределял скудные припасы. В те счастливые дни, когда капитан мог предложить команде мясо, кусок, обычно причитавшийся одному, делился на троих. И все-таки даже такая скромная пайка была больше, чем те крохи, которыми моряки довольствовались сразу после катастрофы. «Наши желудки оживают и наслаждаются», — заметил Балкли. «Иногда люди и вовсе получали немного вина или коньяка». Хотя помощник плотника Митчелл и его товарищи оставались своевольными, ропот стих, и даже боцман Кинг начал сторониться этих ренегатов. А Чип из-за неуверенности в себе подверженный внезапным вспышкам гнева, казалось, успокоился. Вдобавок на потерпевших крушение снизошла необъяснимая благодать. Цинга отступила. Лекарством стал дикий островной сельдерей. Кэмпбелл писал, что все это время Чип проявлял величайшую заботу о безопасности людей, добавляя, если бы не капитан, многие бы погибли. Команда Вейджер обнаружила новый источник пищи. Люди соскребали длинные узкие нити морских водорослей со скал. Затем добычу пару часов кипятили и получали то, что Балкли назвал хорошей и полезной едой. Иногда Байрон и его товарищи смешивали водоросли с мукой и жарили на свечных огарках. Полученную хрустящую субстанцию они называли мясным пирогом. Кэмпбелл отметил. «Однажды вечером я имел честь ужинать с Чипом. У нас был приготовленный им мясной пирог, лучший из всех, что я когда-либо ел на острове». было поражало, что даже капитану приходилось довольствоваться этим убогим блюдом. Хотя потерпевшие крушение отчаянно пытались охотиться на бакланов, буревестников и других водоплавающих птиц, заманчиво садившихся на морские скалы, эти попытки не увенчивались успехом. Сильные волны и холодная вода, всего 4 градуса выше нуля, отпугивали даже искусных пловцов. Некоторые моряки проявляли смекалку и, согласно Балкли, мастерили плоскодонки, плоты из бочонков, из кожи и тому подобное. 30-летний моряк Ричард Фипс сделал плот. Он привязал веревкой к паре бревен часть деревянного корпуса большой бочки. Некудышный пловец Он, тем не менее, смело вышел в море, как выразился Байрон, искать приключений на этом необычном и оригинальном суденышке. Чип выдал ему ружье, и, заметив птицу, Фипс, всякий раз силясь удержать равновесие среди волн, затаивал дыхание и стрелял. Первые успехи поощрили его продвигаться дальше вдоль побережья, нанося на карту новые владения. Однажды ночью Фипс не вернулся. Не вернулся и на следующий день. Потерпевшие кораблекрушение оплакали потерю еще одного товарища. На следующий день другой моряк, не устрашившись, отправился на охоту на собственном плоту. Подойдя к скалистому островку, он заметил большое животное. Он подплыл ближе, держа наготове ружье. «Фипс!» Волна перевернула его плот, а ему удалось вскарабкаться на скалу. После того, как Фипса вернули в лагерь, он тотчас принялся сооружать новое, более прочное судно. На сей раз он взял воловью шкуру, служившую на Вейджере для просеивания пороха, и обернул ее вокруг нескольких изогнутых деревянных шестов. Получилось что-то вроде каноэ. Фипс вновь вышел в море. Байрон и двое его друзей тоже сконструировали утлое суденушка плоскодонный плод, который приводился в движение с помощью шеста. В свободное от спасения имущества из обломков время моряки предпринимали вылазки. Байрон изучал попадавшихся ему на глаза морских птиц, в том числе патагонскую утку-пароход, с короткими крыльями и большими перепончатыми лапами. По ночам утки-пароходы издавали звуки, похожие на храп. Байрон сравнивал эту утку со скаковой лошадью, из-за скорости, с которой она двигалась по поверхности воды в полулете-полубеге. Однажды, когда Байрон и двое его товарищей были в дальнем путешествии на своем плоту, они попали в шторм. Им удалось укрыться от бури, а вот плот унесло в море. Байрон плавал неважно и наблюдал, как уплывает их спасение. Вдруг один из моряков нырнул в воду и вытащил их суденшко В этих вылазках потерпевшим кораблекрушение никогда не удавалось поймать много птиц. Но то, что все же удавалось добыть, казалось им очень вкусным. Байрон восхищался тем фактом, что их гордый флот патрулирует прибрежные воды. Джон Балкли был на задании. Вместе с плотником Каменсом и другими сильными моряками он построил на берегу нечто напоминающее барак. Крышу покрыли листьями и тростником. Щели в стенах законопатили, спасенные с корабля верблюжьей шерстью. Внутри повесили парусину, разделив пространство на 14 частей. Или кают, как их называл сам Балкли. Что же, это жилище затмило капитанское. «Это богатый дом, и в некоторых частях мира за него можно было бы купить красивое поместье», написал Балкли. «Учитывая, где мы находимся, лучшего жилья невозможно желать». Доски свейджера служили столами, а бочонки — стульями. У Балкли была отдельная спальня, а также место у очага, где он мог читать свою заветную книгу «Образец христианина» или трактат о подражании Иисусу Христу, спасенную с корабля. «Провидение сделало ее средством моего утешения», — отметил он. В своем новом убежище Балкли мог регулярно вести записи, Ритуал, поддерживавший его умственную активность и защищавший какую-то часть его прежнего «я» от опустошающего мира. Кроме того, он обнаружил бортовой журнал штурмана Кларка, разорванным на куски. Еще один знак того, что кто-то был полон решимости уничтожить доказательства любых человеческих ошибок, которые могли привести к крушению. Балкли поклялся чрезвычайно тщательно записывать события каждого дня, чтобы обеспечить достоверное изложение фактов. По свидетельству Байрона, другие моряки тоже сооружали прелюбопытные жилища. Палатки, навесы и крытые соломы хижины. Хотя и не такие большие, как у Балкли. То ли в силу приверженности давней классовой и социальной иерархии, то ли из стремления к привычному порядку моряки разбились на группке, как на корабле. Чип вновь делил хлеб с ближайшими союзниками. За ними присматривал Стюарт Пластоу. Балкли делил кровь преимущественно с Каменсом и другими Уоррент-офицерами. Уоррент-офицер – военное звание в Великобритании и ряде англоязычных стран. Уоррент-офицеры занимают промежуточное положение между сержантами и младшими офицерами. В армии Российской империи этому званию соответствовал чин зауряд офицера. В настоящее время примерным аналогом является звание прапорщика. Байрон жил в убежище со своими товарищами-гардемаринами. Козенсом, Кэмпбеллом и Исааком Моррисом. Капитан морской пехоты Роберт Пембертон обосновался рядом с другими армейскими. Моряки, в том числе Джон Джонс и Джон Дак, жили общиной. Напарник плотника Митчелл и его банда головорезов тоже держались вместе. В результате, как заметил Байрон, сложилась своего рода деревня с одной улицей. Балкли с гордостью писал Обозревая наш новый городок, мы обнаруживаем, что в нем не менее 18 домов. В одной из палаток устроили больницу. В опустевшие бочки собирали дождевую воду. Некоторые пошили из спасенной свейджера ткани одежду. Костер горел постоянно, не только для обогрева и приготовления пищи, но и пусть и крайне малой вероятности, что дым заметит с проходящего мимо корабля. Выброшенный на берег колокол Вейджера звонил так же, как и на корабле, сигнализируя о трапезе или собрании. Ночью некоторые мужчины сидели у костра, слушая, как старые морские волки травят байки о мире, который канул в лету. Джон Джонс признался, что, несмотря на то, что вдохновенно призывал команду спасти Вейджер, он был уверен, моряки обречены. «Возможно, спасение...» Это настоящее чудо. Среди прочего удалось спасти несколько книг. У капитана Чипа был потрепанный экземпляр повести морского офицера сэра Джона Нарборо, о его британской экспедиции в Патагонию между 1669 и 1671 годами. И Байрон, отправляясь в приключения, еще полный надежды и волнения его позаимствовал. Потерпевшие кораблекрушения давали имена всему, что видели как бы присваивая землю. Так, залив перед своим пляжем, они окрестили заливом Чипа, возвышающуюся над их деревней вершину, ту самую, куда взбирался Байрон, горой несчастья. Самая большая гора позже стала известна как гора Ансен. Свой новый дом моряки назвали в честь дома старого. Остров Вейджер. Так остров называется и поныне. Этот необитаемый остров входит в состав архипелага Гуаянеко, который находится в Тихом океане у юго-западного побережья Чили. Увы, уже через пару недель голод вновь вонзил свои острые зубы в потерпевших кораблекрушение. Не осталось ни одного моллюска, ни единой ниточки водорослей. Экспедиции на затонувший корабль не приносили ничего, кроме усталости. Дневники и журналы пестрели записями наподобие этой. Охота весь день в поисках еды, ночные скитания за едой, полностью истощены из-за недостатка еды, не вкушали ни куска хлеба, ни какой-нибудь еще здоровой пищи в течение столь долгого времени, голодные позывы. Байрон понял, что в отличие от потерпевшего кораблекрушения одинокого Александра Селькерка, вдохновившего Робинзона Круза. Ему придется иметь дело с самыми непредсказуемыми и непостоянными во всем мире существами, отчаявшимися людьми. «Дурное настроение и недовольство трудностями, с которыми мы сталкивались при добывании пропитания, и призрачность и надежды на какое-либо улучшение нашего положения быстро вырвались наружу», — писал он. Митчелл и его банда бродили по острову длиннобородые с запавшими глазами, требуя выпивки и угрожая тем, кто пытался их обуздать. Друг Байрона Козенс умудрился раздобыть спиртного и сильно напился. Однажды поздно вечером кто-то пробрался в продовольственную палатку рядом с жилищем капитана Чипа. «Складскую палатку вскрыли и украли большую часть муки», — писал Балкли. «Грабители угрожали самому выживанию группы». Байрон назвал произошедшее гнуснейшим преступлением. В другой раз, когда Митчелл и его товарищ обыскивали Вейджер, Байрон и еще несколько людей вышли в море, чтобы присоединиться к ним. Подплыв, они заметили, что товарищ Митчелла лежит на полузатопленной палубе. Его тело и лицо были неподвижны. Он был мертв, а на шее у него темнели странные отметины. Хотя Байрон не мог доказать, Он подозревал, что Митчелл его задушил, чтобы присвоить добычу.